Четвертое. В 1963 году Акуджава написал всего две песни — шучную в барабанном переулке, который исполнял, постукивая по корпусу гитары, и заказную, хоть и замечательную, старый причал для детективной ленты Ивана Правого «Цепная реакция», где он впервые появился в кадре. Он там играет пассажира полночного троллейбуса и поет ту вещь а в другом эпизоде эпизодемай кристаллинская за кадром поет первые до куплета причала на музыку гвиксман под мою песню исправляется главный жулик вспоминал он в интервью двадцать лет спустя сравнительно немного было из чехов дато в грузии во время двухнедельной поездки туда по командировке от литд газеты никакого очерка по ее итогам от худжавых счастью не потребовали И он свободно ездил по Тбилиси, и его окрестностям, знакомя жену с родственниками и друзьями, написан замечательный трептих, фрески, удивительный по фольклорному сочетанию, монументальности и лаконизма. Их герои — охотник, гончар и раб. На первый взгляд ясно, с кем Акуджава идентифицирует себя. «Красные глины беру прекрасный ломоть, и давить начинаю его и ломать». Плоть его мять и, и молоть. И когда остановится гончарный круг, На красной чашке качнется вдруг Желтый бык, отпечаток с моей руки, Серый аист, пьющий из белой реки, Черный нищий, поющий последний стих, Две красотки зеленых, пять рыб голубых. Царь, а царь, это рыба раба твоего, Бык раба твоего, больше нет у него ничего черные нищий поющего имя его от обид обалдевшего раба твоего царь а царь хочешь будем вдвоем рисковать ты вашкой рисковать я тебя рисовать вместе будем с тобою азоровать бока по боку бабу под бок на кровать царь от царь когда что устанешь из золота есть вели себе чашек моих принестисть где желтый бык отпечаток с моей руки серые аис, пьющие из белой яки, черные нищие, поющие последний стих, для красотки зеленых пять рыб голубых. Очевидно, что из этой вещи вырастет впоследствии грузинская песня с ее синим буйволом, белым орлом, черно-красным нарядом возлюбленной и собственным скромным черно-белым. Грузия всегда была для Куджавы островом прекрасной простоты, где белое бело черное черно. Вспомним густой беспримесный красный цвет осени в кафете. И это цельность особенно драгоценного обстоятельства, где краски давно смешаны. Да и сама Куджава всю жизнь подпочитал полутона и оттенки. Перемешайте краски, как страсти в сердце своем. Потом перемешайте краски и сердце с небом, с землей, а потом... Но есть главные вещи, которые полутонов не терпит. Это долг, честь, страсть. Тут все должно быть всерьез, как в благородном примитивизме Перасмане, которому он посвятил замечательные стихи, набросанные тогда же в Двилиси и законченные через полгода. худые его колени и насторожен взгляд, но сытые олени с картиного глядят. Обстановку, в которой задумывались фрески, описал Эдуард Ягуашвили. Старый Духан на склоне горы у храма Метехи, Кура под окнами, грузинские поэты, братья Чиладзе и Джансук Чарк Вьяни в три голоса убивают грузинские песни. Звучат тосты. Неожиданно открылась дверь помещения, и в задымленный зал вошел местный рыбак с только-только выломанной рыбы еще трепыхавшейся на плетеном блюде. Наметанным глазом, выбрав нашу компанию, он вывалил прямо на столешницу свой улов — «Вам, дорогие, кушайте на здоровье!» Оля никак не могла поверить, что это все не подстроено, что для рыбака это обычный заработок, что за рыбу тут же расплатился кто-то из застольников. «Кто придумал, ребята? Кто все так придумал?» Повторяла она в восторге. Жан-Сук Черквиани вспомнил в разговоре со мной, что провозгласил то за Акуджаву, истинного грузина. Акуджава смутился. «Какой я грузин? Пишу по-русски». «Нет, ты наш!» Но продолжал спорить, отмежевываясь от любых узких идентификаций. Ему нравилось быть сыном грузины и армянки, пишущим на русском языке принадлежать всем и никому. В стихах выстроена антично по простоте и законченности иерархии В основании пирамиды нищий, которую может обидеть всякий, даже раб, и все, что у нее есть, это право петь. Выше раб. Рыбы — раба твоего, бык — раба твоего, больше нет у него ничего. Раб назван обалдевшим от обид, но отплатить за них он не смеет, смеет лишь выместить на нищим. И нищий поет во имя этого раба, морчиво и перепадает от его жалких милости. А на вершине пирамиды царь, а рядом независимые от рабов и царей люди вольного промысла, охотник и гончар. Авторское и личное узнается не только в монологе «Гончара», но и в благодарственном песнопении охотника. «О, спасибо тебе, расстояние, что я не увидел оленей глаз, когда он угас!» А Куджава в нескольких интервью, в том числе и автор этих строк, говорил, «Хорошо, что я не видел людей, убитых мною на войне. Они бы во сне не являлись, эти люди!» Царь не вызывает враждебности. Это в аристократической системе ценности Акуджавы крайне важно. Гончар вполне может с ним вдвоем рисковать, причем война и рисование представляются ему делами одинаково опасными. Здесь еще слышно залихватское «бога по боку», от которого он вскоре откажется окончательно, но это скорее для каламбура, для поранамассии. А суть-то в том, что Гончар работает для царя и обращается к нему как ровня, запросто. «Царь! А царь!» Одна из важных особенностей грузинского мира, каким он оторожен у куджавы удивит его гармоничность. Ведь это мир фольклорный, а в фольклоре всюду разлита гармония, соблюдение раз и навсегда установленного порядка, вера в его благотворность. Здесь и олень должен умереть с улыбкой, иначе он будет невкусным. И даже рыба, примыкающим к фрескам стихотворения Харамули, написанные в той же поездке. Хромули серая рыбка с белым брюшком, А хвост у нее, как у кильки, Оно с пирожком. И чудится мне, будто брои ее взметены, И к сердцу ее все на свете крючки сведены. На блюде простом, пересыпано пряной травой, Лежит и кивает она голубой головой. И нужно достойный точно ее оценить, Как будто бы первой любовью себя осенить. Потоньше, потоньше колите на кухне дрова такие же тонкие, словно признание слова. Представьте, она понимает призвание свое, и громоподобное пиршество не для нее. Ей тосты смешны, с позолотой вилки смешны, ей четкие пальцы и теплые губы нужны, ее не едят, а смакуют вечерней тиши, как будто беседуют с ней о спасении души. рыбки вменяется полное понимание ритуальной роли в нашем спасении. Иронизирует Жолковский в «Хумхау», но эти у Куджава всегда так. Радостная жертвенность — одна из главных составляющих его мира, устроенного фольклорным, единственно возможным, справедливым образом. Главное — это сгорать, и сгорая не скрушаться о том. Это с точки зрения стороннего наблюдателя бумажный солдат сгорел не за грош, а с его-то позиции все обстояло иначе. И олень, и хромули, разновидность карпа, радует, что их едят, и глина, что ее мнут Тут нет и тени и ужаса, какой испытывал, скажем, Заболоцкий владейникови перед иерархией всеобщего поедания. Жук ел траву, жука клевала птица, хорек пил мозг из птичьей головы. Все так устроено, что это нормальный порядок вещей, и надо только, чтобы вещи, участвуя в этом порядке, правильно себя вели, чтобы рыбку ели не оскорбляя показной роскошью золоченой посуды, чтобы глину мял умелый гончар, а не раб, чтобы охотник убивал оленя правильным образом, не причиняя ему мучения, и чтобы царь, понимая цену гончару, беседовал с ним уважительно. В эту пирамиду не встраивается только раб потому что он как раз не умеет вести себя с достоинством. Он дает царю отвратительные, подвострастные советы. «Меня жалеть опасно, а ты живи праздно, сам ешь, не давай никому». Он не понимает, от кого исходит в этом мире настоящая опасность. «Пусть тебе прекрасно, госпоже прекрасно, халуям прекрасно, а плохо пусть топору твоему». Раб плохо именно тем, что не умеет с достоинством нести бремя, занимать место, определенное ему в мире, в котором он, между прочим, не самый несчастный, и имуществом не обделен, милостью не оставлен. из за это он выключен из картины мира, которую створяет гончар. На блюде есть две красотки зеленых, пять рыб голубых, и даже черный нищий, поющий последний стих «Но раба нет». Здесь и кроется секрет мировоззрения Куджавы, по крайней мере, в так называемой политической его части. Отличие последовательного аристократа от разночинца или мещанина еще и в том, что для аристократа общественной иерархии естественно. Его бунт против мира, так сказать, не антологичен. Это не протест против мироустройства как такового. Это уверенность в его глубокой априорной правильности о божественном происхождении, в том, что и мир во главе с Богом структурирован так же, как социум во главе с царем. Штука только в том, чтобы каждый на своем месте вел себя с достоинством, и только. Так вот именно на переломе между 62 и 64 о Куджаве становится ясно, что наиболее нестерпимым пороком для российской власти является достоинство, Это то, чего не прощают. Заставить не служить, а прислуживаться. Не зря в 1963 году в грузинской поездке задуманные и два года спустя законченность стихотворение грибоедов Цинандали. Не сотрудничать, лгать и доносить. Для российской власти невыносим даже самый лояльный ее подданный, позволяющий себе обладать внутренним стержнем, прямой спиной. Здесь нужен раб, возлагающий всю ответственность на топор, а господину, боящийся, слова поперек молвить.